Земля пять с половиной часов до конца света. Я возьму э, лимонную каплю, сказал Сэм. Бородатый бармен посмотрел на него с нескрываемым презрением. Лимонную каплю? Сэм виновато улыбнулся. Я небольшой любитель выпивки. Бармен сунул руку под стойку и вытащил пыльную книгу в кожаном переплете. Через несколько минут он нашел рецепт. «Простите, если выбрал мудрёный», — сказал Сэм. Не обращая на него внимания, бармен налил в блендер немного лимонного сока, затем добавил сахарный сироп и три коктейльных вишни. Он осторожно добавлял джин, когда с бутылки слетел дозатор. «Чёрт!» — выругался бармен. «Хороший джин на смарку». Он покосился на Сэма. «Надеюсь, ты не против двойной порции?» «Конечно, нет!» — отозвался Сэм изо всех сил, стараясь казаться вежливым. — Большое спасибо! — Неплохо, — признал Винс. — Как думаешь, много он туда этого деликатеса влил? Крейг увеличил изображение коктейля и проанализировал его химический состав. — Три унции джина, — объявил он. Винс и Элиза зааплодировали. — Еще и на пустой желудок, — заметил Крейг. В кубикле внезапно воцарилась тишина. В бар наконец-то вошла Лора. Ангелы с восторгом наблюдали, как смертные обнимаются и смеются, болтая о своей скучной жизни. — Поверить не могу, что она все еще носит эти ужасные джинсы! — прошептала Элиза. — Как можно так себя не уважать? — Ее задница похожа на паутину, — отметил Винс. — Тихо! — сказал Крейг. — А то еще что-нибудь пропустим! Он увеличил громкость до максимума.